Глава тридцать седьмая На докторе Лиманне был тот же поношенный костюм, в котором он приезжал в Лакурнёв неделю назад, а густые кудрявые черные волосы с тех самых пор не видели расчески. Он шумно высморкался в тканевый носовой платок, аккуратно сложил его и сунул в карман брюк. Доктор стоял напротив пары, застывшей в немом вопле. «Как вас угораздило подхватить насморк в середине мая, док?» — хихикнула Людивина. «Да-да, больной врач — это непорядок». «У вас есть, что мне рассказать?» «Ничего, с внешним осмотром та же история, что и в Брюнуа». «Когда они умерли?» «Без понятия». «Ладно, от чего они умерли? Вы, конечно, тоже не знаете». «Совершенно верно. Видимые следы ударов?» «Только царапины и синяки». «Окей. Спасибо, что приехали, док. Ваша помощь неоценима». Не замечая иронии, Лиман продолжил осмотр. Наверху на ветке каштана сидели два ворона и жадно вглядывались в глаза трупов, словно те были вареными яйцами, готовыми к употреблению. «Выраженное трупное окоченение», — заговорил судмедэксперт, словно размышляя вслух. «Они крепко вцепились друг в друга, поэтому и не разделились из-за него». «Насекомых почти нет, а значит, они мертвы не дольше 48 часов. Айфод мне подсказывает, что ночью было тепло, так что окоченение не замедлилось, но на температуру тел это повлияло. Нужно учесть при расчете времени смерти. Шеи отвердели, локтевые суставы неподвижны, нижние конечности и того хуже, насколько я могу судить, не передвигает трупы. Думаю, можно сказать, что они умерли...» «От десяти до восемнадцати часов назад. Это очень приблизительно, да. Придется подождать, пока я не загляну внутрь, чтобы уменьшить разброс. Такие дела. Без вскрытия никак. В общем, это вам для ориентира. Не буду записывать». «Значит, смерть наступила прошлой ночью?» «Да. Чутье и опыт мне подсказывают, что это было скорее в середине ночи, нежели вечером. Но под присягой не повторю. Чисто личное ощущение». «Вы, конечно, не успели рассмотреть трупные пятна, чтобы выяснить, перемещали тела или нет?» «Не успел, но не нужно быть судмедэкспертом, чтобы сказать, они умерли не здесь. Посмотрите вон на те параллельные следы колес, которые отметили криминалисты». «И что это? Тележка?» «Наверняка! Колеса гладкие! Преступник не рискнул ехать сюда на машине посреди ночи, боялся привлечь внимание». «В три часа ночи здесь никого не бывает». Так что, скорее, он не хотел оставлять отпечатки шин. Криминалисты проверили, куда ведет след от тележки. До обочины шоссе. Там они собрали образцы и сделали все, что могли. Но отпечатков шин не нашли. И вообще оптимизмом не блещут. Получается, у нас тут инсценировка. Невозможно было перевести тела, чтобы они остались в такой позе. Вы заблуждаетесь. Если убийца дождался окоченения, он без труда довез их в таком... Видя, они схватились друг за друга, конечности переплелись и застыли. Вороны закаркали один за другим, и этот долгий клёкот звучал почти насмешливо. Черные блестящие бусины не теряли из виду глаза мертвецов. Птицы дожидались, когда живые уйдут, чтобы отведать этот нежный деликатес. — А отпечатков ног на земле нет? — Есть несколько старых, наверняка не имеющих отношения к делу. Но нашлись и следы того, кто привез трупы. Они между вмятинами от колес тележки. Только этот тип не дурак. Подошвы абсолютно плоские. По ним мало что можно рассказать. «Размер?» «У криминалиста был такой вид, будто мы над ним издеваемся. Вам придется расспросить спецов из научной полиции. Я могу добавить, что у жертв обломаны ногти, а под целыми ногтями грязно». У парня разорваны джинсы на левом колене, и там царапины, будто он полз по камням. Поранился, когда пытался откуда-то сбежать? «Очень может быть. Кроме того, на ладонях порезы от осколков. Могу предположить, что где-то вы найдете разбитое окно, через которое он пытался вылезти. А девушка? Множество поверхностных гематом на ногах. Разодранные колени, ладони в грязи, одежда испачкана пылью и землей». Она пыталась проползти через узкий лаз или проход, прежде чем ее догнали. «Есть признаки сексуального насилия?» Лиман указал на обнявшуюся пару, словно все и так очевидно. «Сходу не могу сказать. Если изнасилование и было, ее потом аккуратно одели». Один из воронов, теряя терпение, издал долгий крик, и его сразу подхватил второй. Это было похоже на зловещий хохот. Лиман недобро покосился на них и продолжил. «Посмотрю на столе для вскрытия. Скажу точно, когда она окажется на секционном столе, и я распотрошу ее вагину». Людивина при этих словах похолодела. Она уже присутствовала при аутопсии и знала, что женская половая система действительно выворачивается как перчатка. Обычно специфический юмор доктора Лимана вызывал улыбку, но сейчас она почувствовала отвращение. Ее броня затрещала по швам, это было ясно, Вот только Людивина не решила, хорошо это или плохо. Две теплые капли просочились сквозь зеленую кольчугу леса и упали ей на лоб, а в следующий миг по листьям забарабанил дождь. За спиной криминалисты и флики торопливо делали последние записи, а над телами развернули большой синий брезент, чтобы укрыть от дождя до прибытия фургона, который увезет их в Институт судебно-медицинской экспертизы. «Вы все еще думаете, что нельзя напугать человека до смерти?» Глядя на искаженные страхом мертвые лица, спросила Людивина. «Я уже говорил, что теоретически умереть от сильного страха можно, но управлять этим нельзя. Не получится заставить человека отдать концы просто потому, что он перепугался». «Что ж, перед вами четвертое и пятое доказательство обратного». Лиман недоверчиво покачал головой. Тогда тому, кто это сделал, известно нечто такое, о чем не подозреваю ни я, ни все врачи на свете. И знаете, это пугает меня до смерти. На сей раз не рассмеялись даже вороны».